Глава 30. Парижский дворец правосудия, суд присяжных, зал Вольтера, Таталь, Сосъете-Женераль, Государственная прокуратура против Виржеля Салала, Гринвар. День пятый, вторая часть. Казалось, что выступление Аттала имеет целью довести суд до предела, и этот переломный момент настал. «Приближается смертельная опасность», — объявил Фабьен Аттал. И перед лицом глобальной катастрофы, ответственность за которую не берет на себя ни правосудие, ни государство, какой выбор вы нам оставляете?» Обвинители больше не собирались молча выслушивать адвоката. Если до этого Атал довольствовался лишь нападками на высшие инстанции, то теперь он перешел на новый уровень и встал на защиту Виржиля Салала. Поэтому нужно было сбить его с толку, помешать ему, обескуражить. «Было сделано слишком много ошибочных утверждений», прогремел один из обвинителей, «и мы больше не собираемся оставлять их без ответа. Опасность, которой вы нам угрожаете, не является непосредственной, и компании, которые мы представляем, поддерживают экологический переход. Возможно, на ваш взгляд этого недостаточно, но они не бездействуют». «Не только, на мой взгляд, уверяю вас. Однако наши клиенты...» «На данный момент не совершили ничего, что каралось бы законом». «Я уже продемонстрировал, что законы сырые, неэффективные и лишь рекомендуют, но не обязывают», – парировал Оттал. «Я ничего от них не жду и тем более не жду, что законы нам помогут. Но ваши сомнения относительно непосредственной опасности понятны, и я признаю, что мой голос вас не убедит». «Возможно, вы лучше воспримите голоса других людей», Генеральный секретарь ООН говорит, что глобальное потепление угрожает миру во всем мире, что оно обрекает на гибель наше настоящее и разрушает будущее. Ведущий научный сотрудник Всемирной метеорологической организации уверяет, что глобальное потепление и дефицит водных ресурсов – главная угроза нашему существованию. Массачусетский технологический институт еще в 1972 году призывал к снижению темпов производства – которые угрожают обществу. Джереми Ривкин, выдающийся экономист, утверждает, что мы находимся на пути к вымиранию, и это все более очевидно. Добавим, что МГАИК подсчитала 75% населения Земли станут жертвами смертоносной жары. Число периодов засухи возрастет в шесть раз, и она будет длиться гораздо дольше. И, наконец, климатологи. И ученые во главе с физиком и философом Арельеном Баро постоянно предупреждают нас об опасности. Можно только ужаснуться их выводом. Мы на пороге шестого массового вымирания в истории. Мы станем свидетелями исчезновения жизни. Это преступление в планетарном масштабе, и оно совершается безнаказанно. Не считать экологию главным приоритетом нашего времени, преступление против будущего. Не изменить радикально наш образ жизни – это преступление против самой жизни. Даже церковь подумывает о том, чтобы сделать неэкологичное поведение восьмым смертным грехом. Даже церковь, всемирный ретроград, решила отправить ваших клиентов в ад. Кого еще процитировать, уважаемый коллега, чтобы вы наконец поняли, что находитесь в опасности? Ошеломленный этими аргументами, обвинитель махнул рукой и отступил. Аттал продолжил еще увереннее. Через 30 лет, в связи с загрязнением, нехваткой питьевой воды, голодом и повышением уровня Мирового океана, в опасности окажутся 5 миллиардов человек, а всего нас 8 миллиардов. Жертва человек, а не планета. Планета не заботится о своих обитателях. Возраст Земли составляет 4 миллиарда 600 миллионов лет, а нам едва ли 3 миллиона. Это две десятитысячных возраста Земли. Мы простуда. Временная инфекция. Мы исчезнем, а планета просуществует еще миллиарды лет. Планете ничего не страшно. Она будет спокойно ждать, пока мы не вымрем. Теперь оттало прервал председатель. Он не был настроен враждебно, но указал на слабое место в защите. «Здесь вам трудно, — возразить Мэтр. Ситуация на планете действительно требует решительных действий, — и мы все это знаем. Но вы не можете искренне утверждать, что ваш клиент, вержиль Салал, совершив преступление, что-то изменил в сложившейся ситуации. Убийство главы Таталь или похищение финансового директора Сосите Генераль не остановит драматическую развязку, о которой вы говорите. «Верно», — признал Атал, готовый снова броситься в бой. «Не хватает равновесия. В автомобильной и авиационной промышленности» В животноводстве, морском транспорте, цифровой индустрии или индустрии моды кровь не текла рекой. Возможно, Салалу просто не хватило времени. Или он не такое чудовище, каким вы хотели бы его видеть. Он выбрал лишь две мишени. «У тех, кого вы называете мишенями, есть имя, семья и жизнь», резко ответил один из адвокатов другой стороны. «Виржиль Салал забрал их жизни, думая, что меняет мир» и, несмотря на сегодняшний цирк в Европе, мир остается прежним. «Тогда давайте вообще все разрушим!» взорвался оттал, повернувшись к обвинителю. «Разве законы, суды, правила и тюрьмы когда-либо предотвращали преступления? Однако их никто не отменяет. Не следует ли наказывать за экоцит, даже если кажется, что это ничего не изменит? Каждый термит в отдельности не отвечает за разрушение целого дома. По вашей логике, Мы должны сдаться потому, что враг расползся по всему миру? Конечно, должна быть золотая середина между убийством и отсутствием реакции на происходящее, Мэтр, отметил председатель. Вы говорите о гражданском неповиновении, но приводило ли ненасилие к глубоким изменениям в обществе? Оно может привести к реформам, к социальным изменениям, но не к революции. Всякая борьба против угнетающего государства – или в нашем случае соучастника происходит только через конфликт, потому что угнетателя надо вынудить вести себя по-другому. А что если насилие, Вержили салала, было лишь реакцией на насилие, оправданной реакцией? Убийство никогда не бывает реакцией на что-либо. Снова возразил один из обвинителей. В нашей стране смертная казнь давно не применяется. Оттал улыбнулся и обвинитель понял, что протянул адвокату контраргументы на блюдечке. «И все же», — возразил Аттал, — «мы видим, как человечеству ежедневно выносят смертный приговор. Уменьшение биоразнообразия, выработка природных ресурсов, разрушение экосистем, глобальное потепление, загрязнение воды, почвы, воздуха. Мы жили в гармонии с природой, затем приручили ее, стали эксплуатировать, а теперь истощили». Миллион видов животных и растений находится на грани вымирания. При таких темпах через 20 лет в океане не останется съедобной рыбы. Даже питательная ценность продуктов резко снизится из-за концентрации углекислого газа. Мы изменили 65% морских экосистем и 75 наземных. Вырубая леса, мы сокращаем естественную среду обитания животных и увеличиваем риск распространения неизвестных зоонозных вирусов а по мере оттаивания вечной мерзлоты пробудятся древние микробы, возраст которых миллионы лет. Вирусы, убивавшие динозавров весом в несколько тонн, намного старше ковида, который, несмотря на пандемию, оказался относительно безвредным. Вирусы станут еще опаснее из-за загрязнения атмосферы, которая, по мнению МГИК, приведет к повышению температуры на 4-5 градусов. Но даже повышение на 4 градуса – приведет к такому истощению ресурсов планеты и деградации экосистем, что выживет не больше миллиарда человек, а нас почти 8 миллиардов. Что же мы будем делать с лишними людьми? Смотреть по телевизору, как они умирают? Для них это будет настоящей смертной казнью. Таким образом, действия вержиля Салала направлены на их защиту. Они вполне соразмерны и необходимы. При последних словах Аттала председатель собрал воедино мозаику, разложенную адвокатом. Теперь с защитой все было ясно. Ужасающе ясно. «Мэтр, подойдите, пожалуйста». Аттал ожидал, что его прервут именно сейчас, и в два шага оказался перед председателем. Тот с тяжелым предчувствием задал ему вопрос, закрыв рукой микрофон. «Неужели вы осмелитесь?» «Вы можете мне запретить?» – пожал плечами Оттал. «Это не в моей власти, но вы проиграете. Рискну». «Я могу продолжить?» Стиснув зубы, председатель ничего не ответил. И Оттал снова занял свое место в центре зала. «Я поставил перед собой цель продемонстрировать, что деятельность указанных крупных корпораций и их руководителей является собой неоправданную агрессию в отношении человечества» я последовательно показал, что эта агрессия более чем реальна. Я привел количество смертей, которые она вызывает, и тем самым доказал, что она действительно существует. Таким образом, реакция Гринвара через действия Вержиля Салала становится необходимой, своевременной и соразмерной действием корпораций. В зале суда поднялся робот. «Это дурная шутка, Ваша честь. Актуальная» неоправданная и реальная агрессия и необходимое, своевременное и соразмерное действием нападающего оборона. Мой коллега перечисляет все элементы самообороны. «Благодарю вас, что признаете очевидное», — улыбнулся Аттал. «Потому что именно об этом я и говорю». Взбудораженные обвинители зашептались. «Как сумел этот адвокатишка найти такую огромную лазейку во французском законодательстве?» Дело, казалось, рассыпалось, но один из них в последнюю секунду нашел выход. «Позвольте вернуться к одному пункту этого абсурдного заявления о самообороне», уверенно сказал он. «Чтобы его серьезно рассматривать, необходимо доказать, что Таталь и сосите генерал несут прямую и полную ответственность за смерть хотя бы одного человека. Если верить вашим словам, то причиной нынешней и будущей смертности являются действия всех компаний вместе» а не только этих двух. Оттал посмотрел на Лоренца Герда, своего наставника. Оба знали, что у них осталась только одна карта. «Я был бы разочарован, если бы вы не подняли этот вопрос», — признал Оттал. «Скажу прямо, я ночами не спал. Да, я признаю, что между агрессором и жертвой должна быть прямая причинно-следственная связь». И я нашел ответ в Уголовном кодексе, точнее там, где говорится об убийстве, совершенном группой лиц. Представьте, что четверо мужчин окружают жертву, но только двое из них убивают ее, а двое других наускивают или провоцируют на убийство. Оказывается, что по французскому законодательству всех четверых обвинили бы в убийстве и наказали одинаково. Если рассматривать человечество как единую жертву, а планету как единое место преступления, то все крупные корпорации виновны в убийстве, совершенном группой лиц, и не в одном. Они друг друга поддерживают, поощряют, пропитываются одним и тем же ядом, считая свои доходы противоядием. Таким образом, существует причинно-следственная связь, если исходить из их соучастия. И обвинения, и присяжные хранили молчание как зайцы ослепленные фарами внедорожника они застыли ожидая последнего слова защиты поэтому ссылаясь на самооборону я прошу вас сегодня полностью оправдать Виржиля салала заключил оттал журналисты отстукивали текст и председатель суда взглянул на них представляя себе броски и заголовки на первых полосах в последний раз он попросил молодого адвоката подойти ближе Вы отдаете себе отчет в своих действиях, мэтр? Спросил он шепотом, словно боялся разбудить спящего тигра. Я ничего не придумываю. Лишь применяю тексты, которые регулируют деятельность вашего учреждения и защищают нашу республику. Но вы открываете ящик Пандоры. Только представьте себе последствия. Вы освободите убийцу и создадите прецедент который разрешит любому уничтожать глав компании загрязнителей без всякого риска для себя. Представляете, какая начнется резня? Мне платят, чтобы найти лазейку. Вержиль Салал ее обнаружил, а я расшатал. Теперь все зависит от вас. Но если вы хотите отправить моего клиента в тюрьму, то вам останется только захлопнуть уголовный кодекс и не применять его. Это абсурд. Полнейший абсурд. Пробормотал председатель суда. «Признайте правду. Для этого есть все основания, не так ли?» Председатель оглядел профессиональных судей, выступавших присяжными. Кто-то смотрел в пол, кто-то в поисках решения лихорадочно листал дело. «Возвращайтесь на место», произнес председатель вместо ответа. Обсуждения продолжались до глубокой ночи. Для принятия решения... Требовалось большинство голосов, однако двое присяжных сомневались, поскольку в аргументах Фабьена Аттала содержалась невыносимая правда. Если следовать уголовному кодексу, Салалу нечего делать в тюрьме. В пять утра, бледные и измученные, они наконец пришли к согласию по поводу вердикта. И он облетел весь мир».